Глава 2. Радоначальник ветви Гриффитцев, живущих в Ликурга, представлял разительный контраст с отцом семейства Гриффитцев в Канзас-Сити. В противоположность своему коротенькому и мешковатому брату, которого он уже не видел 30 лет, Сэмюэл Гриффиц был ростом выше среднего, хорошо сложён, тонок, с проницательными глазами, резкими манерами и резкой речью. Давно уж он привык считать себя выше среднего уровня по сообразительности и коммерческим способностям, что доказывалось достигнутыми им результатами. И по временам относился нетерпимо к тем, кто не проявлял таких же способностей. Переселившись в Ликург лет 20 назад с небольшим капиталом и решив вложить его в новое предприятие фабрику белья, он достиг результатов, превзошедших самые пылкие его ожидания. И, естественно, он гордился этим. Теперь, спустя 25 лет, его семья занимала один из лучших домов в Ликургае и пользовалась таким уважением, как немногие лучшие семьи города. Двое младших детей играли видную роль в местном кружке богатой и весёлой молодёжи, и казалось, не было ничего, что могло бы поколебать или омрачить престиж семьи Гриффитс в этом городе. Вернувшись домой из Чикаго, где ему удалось заключить несколько договоров, обеспечивающих спокойную работу фабрики по крайней мере на год, Самуэль Гриффитс чувствовал себя очень довольным и очень благосклонно настроенным ко всему миру. Ничто не омрачило его путешествие. В его отсутствие дела на фабрике шли так же, как и при нём, заказов было много. Он толкнул дверь и вошёл к себе в дом. Бросив тяжелый саквояж и пальто, он повернулся, надеясь увидеть то, что и увидел, бегущую навстречу к нему Беллу. Она была его любимицей. Все эти годы она дарила ему юность, здоровье, веселость, любовь. Все это в образе прелестной и красивой дочери. «О, папочка!» — нежно и радостно крикнула она. «Это действительно вы?» «Да. По крайней мере, я чувствую себя самим собою в этот момент. Ну, как поживает моя дочурка?» Он открыл объятия и заключил в них свою любимую дочку. Как вела себя гадкая девчонка в моё отсутствие? Ничего не натворила за это время. О, папочка, я была паенькой. Спросите кого хотите. А как мама? Всё хорошо, папочка. Мама наверху в своей комнате. Она, вероятно, не слышала, как вы вошли. А Майра? Она уже вернулась из Албании. Да, она сейчас у себя. Я слышу, она играет. А я только что вернулась домой. Ну, конечно. Опять бегала по гостям, знаю я тебя. Он весело погрозил ей пальцем, а она повисла у него на руке и пошла рядом с ним вверх по лестнице. Но нет, я теперь совсем не бегаю. Только на минутку зашла сегодня к Сондре. И знаете что, папочка, Финчли собирается сдать свою дачу в Гринвуде и построить большое красивое бунгало на берегу 12-го озера. И мистер Финчли покупает большую электрическую лодку для Стюарта, и они будут жить там это лето, может быть, всё время с мая до октября. И Кренстоны переедут туда. Мистер Гриффитс был заинтересован в эту минуту не тем, что ему хотела внушить Белла, то есть что 12-е озеро гораздо более приятно с точки зрения светской жизни, нежели Гринвуд, а тем фактом, что Финчли способен сделать такую большую затрату не для коммерческих целей, а просто для своего удовольствия. Ничего не отвечая Бэлле, он поднялся по лестнице и вошёл в комнату жены, поцеловал миссис Грифиц, взглянул на Майру, которая подошла к двери, чтобы обнять его, и заговорил о своих успехах в Чикаго. Было ясно по той манере, с какой он обнял жену, что между супругами царило полное согласие. Появление миссис Стрюсдаль, возвестившей, что обед подан, прервало разговор. За столом шла оживленная беседа о местных делах, а Белла сообщила о различных событиях из жизни светского общества. Она была в семье Гриффитс источником всех новостей. Среди этих разговоров Самуэль Гриффитс вдруг сказал «У меня в Чикаго была странная встреча, которая, вероятно, заинтересует всех вас. В клубе, где я останавливался, я встретил молодого человека, нашего родственника, старшего сына моего брата Эйза, живущего теперь в Денвере». Я не видал его и ничего не слышал о нём около 30 лет. Это тот, который где-то проповедником? спросила Белла. Да, он проповедник. По крайней мере, он был им тогда, когда расстался с нами. Его сын сказал мне, что теперь он устроился несколько лучше. Его миссия теперь связана с каким-то отелем, кажется. Ну, а каков его сын? спросила Белла, которая знала только молодых людей из почтенных семейств, входивших в их круг, и заинтересовалась этим родственником, сыном владельца отеля где-то на западе. Кузен? Какого он возраста? спросил Джилберт, желая узнать, что представляет собою этот родственник и какое занимает положение в обществе. Он очень интересный молодой человек, продолжал Грифиц с некоторым колебанием, потому что до этого час он в сущности не думал о Клейде. У него очень привлекательная внешность, приятные манеры. Он приблизительно твоего возраста, Джилл, и я должен сказать, что он очень похож на тебя: те же глаза, рот, подбородок, Грифиц внимательно посмотрел на сына. Он немного выше тебя и кажется немного тоньше и слабее. Хотя я не думаю, чтобы он был действительно слаб. Мысль о том, что явился кузен, похожий на него, может быть такой же привлекательный, как он сам, и который носит ту же фамилию, что и он, была неприятна Джилберту. В Ликурга он был известен как единственный сын и наследник торгового предприятия отца, и как наследник 1/3, если не больше, всего его состояния. А теперь вдруг является какой-то родственник, кузен такого же возраста, как и он сам, похожий на него и, может быть, занимающийся таким же делом, как и он. И Джилберт решил немедленно, ну, психическая реакция, которую он не понимал и подавить, которой у него не было силы, что этот кузен не понравится ему. Нет, он Джилберт никогда не полюбит его. Что же он делает теперь? спросил Джилберт Треска почти раздражённо, хотя и старался не показать своего раздражения. Но положение его не из завидных, улыбаясь, ответил Сэмюэл Гриффиц. Он служит в клубе в качестве коридорного, но у него весьма приятный и приличный вид. Он мне очень понравился, так как на том месте, где он служит, нет никакой надежды выбраться на дорогу, так он сказал мне. И так как он хотел бы поработать в таком деле, где мог бы научиться чему-нибудь и сделаться чем-нибудь, Но я сказал ему, что он может приехать сюда и попытаться счастье, если захочет. Мы можем кое-что сделать для него. Можем дать ему случай показать, на что он способен. Джельберт почувствовал раздражение при этих словах, тогда как Майра и Белла, миссис Гриффитс всегда была на стороне сына и предпочитала, чтобы рядом с ним не было родственника по крови или вообще какого-нибудь соперника в этом роде. Горячо отнеслись к этому плану. Кузен по фамилии тоже Грифиц, красивый, такого же возраста, как Джилберт, и который, как говорит отец, производит хорошее впечатление и обладает хорошими манерами. Это нравилось и Майре, и Белле. Но миссис Грифиц, заметив омрачившееся лицо Джилберта, не выказала такого восхищения, как дочери. Джилберт был недоволен, она это видела, но из уважения к авторитету своего супруга, она ничего не сказала. Зато Белла не могла промолчать. Вы хотите дать ему место здесь, папочка, да? воскликнула она. Ох, как это интересно. Надеюсь, он красивее других наших кузенов. "Белла", предостерегающе сказала миссис Гриффиц, а Майра многозначительно улыбнулась, вспомнив неуклюжего дядю и кузена, приезжавших к ним из Вермонта несколько лет назад. А в то же время Джилберт, глубоко раздражённый всем этим, внутренне боролся против проекта отца. Он не мог допустить этого ни в каком случае. Разумеется, мы не можем отказать тем, кто желает по-настоящему поработать на фабрике для изучения нашего дела, сказал он резко. Да, я знаю, возразил отец. Но особенно, я думаю, мы должны оказывать внимание кузенам и племянникам. Мы не можем отказать ему. Кроме того, он, по-видимому, не глупый, и у него есть честолюбие. Почему бы нам не взять его на службу, как и всякого другого? Я не вижу препятствий к этому. Я не думаю, чтобы Джилберту могло понравиться присутствие в Ликурге другого молодого человека, у которого такая же фамилия и который походил на него, заметила Луккава Белла, не без некоторой езвительности, платя этим брату за его постоянные критические замечания по её адресу. Какая чушь, раздражённо фыркнул Джилберт. Почему это должно меня тревожить, какая у него фамилия и похож он на меня или нет? Джилберт, с упрёком воскликнул миссис Гриффитс. Как ты можешь говорить так резко с сестрой? Но я откажусь от всех своих планов относительно этого молодого человека, если он вызывает такие обострённые чувства здесь, сказал Гриффит старший. Я знаю только одно, что его отец никогда не был особенно практичен, и я сомневаюсь, добьётся ли Клайд чего-нибудь. Джилберта передёрнуло, когда отец так дружески и фамильярно назвал кузена по имени. Моя мысль — дать ему возможность начать работать здесь. Я совершенно не представляю себе его способностей. Может быть, он сумеет работать, а может быть и нет. Если нет...» И он сделал жест рукой, как бы желая сказать, «Если он не сумеет работать, то мы его отбросим от себя, разумеется». «Кроме того», — прибавил Гриффитс многозначительно, «я не желаю, чтобы этот молодой человек, пока он будет служить у меня...» занимал бы какое-нибудь особое положение на фабрике, а не такое, как все другие, только потому, что он мой племянник. Он приезжает сюда для работы, а не для развлечений. И пока он будет работать здесь, не следует, чтобы кто-нибудь из вас выказывал ему какое-либо внимание или вводил бы его в наше общество. Он не из навязчивых, так, по крайней мере, кажется мне, и он не должен являться сюда с мыслью, что он будет принят здесь у нас на равной ноге с нами. Это было бы глупо. Позже, если он докажет, что он действительно достоин этого, что он способен позаботиться о себе сам, что он знает своё место и не выскакивает вперёд, и когда кто-нибудь из вас захочет проявить к нему маленькое внимание, ну что ж, тогда мы увидим, как поступить. В это время помощница миссис Стрэудль, служанка Аманда, убрав со стола остатки обеда, подала десерт, а так как мистер Гриффит редко ел сладкое, Он пользовался этим временем, если не было посторонних, чтобы просмотреть некоторые биржевые и банковские бюллетени, которые он складывал на маленьком письменном столе в библиотеке. То он отодвинул свой стул, встал и, извинившись перед семьёй, ушёл в библиотеку рядом со столовой, но все другие остались за столом. Я хотела бы посмотреть, какой он, сказала Майра, обращаясь к матери. Да, и я надеюсь, что он сделает всё, чтобы оправдать ожидания отца. Было бы нехорошо с его стороны, если бы он не сделал этого. Я всё-таки не могу понять, заметил Джилберт. Зачем нам выписывать ещё людей, когда мы с трудом можем устроить тех, которые у нас уже имеются? А затем воображаю, что станут говорить все в нашем обществе, когда узнают, что наш кузен был всего-навсего коридорным в гостинице, прежде чем приехать сюда. «Но они не должны знать об этом», — сказала Майра. «Не должны? Но как мы можем помешать ему рассказывать о себе, если только мы не предупредим его?» «Да, но как предупредить приезд кого-нибудь сюда, кто раньше видел его?» Глаза Джильберта загорелись недобрым блеском. «Впрочем, я надеюсь, он не станет рассказывать об этом», — Абелла прибавила «как». А я надеюсь, что он не так туп, как оба сына дяди Аллина. Они самые неинтересные молодые люди, каких я только видела когда-нибудь. Белла ещё раз остановила её миссис Гриффитс.